Глава сорок пятая. Тай, Тасси. Я не сержусь, дерок Мне просто стыдно. Знаешь, в моем мире я была очень разборчива в связях. Я только один раз доверилась в мужчине, и то он меня предал. Меня всегда возмущало, когда подруги рассказывали о своих случайных любовниках, а сама... Прости меня. Тихо сказала я, пряча лицо на груди мужа. Тасси, ты самая чистая и замечательная девушка, которую я когда-либо знал. Не твоя вина, что даже нак пол жертвы твоего обаяния. Знаешь, это даже хорошо. Наги сильны и очень преданы своей Шиане. Сэй за тебя теперь жизни не пожалеет. Он, как и все представители этого удивительного народа, живет своими инстинктами. Сэй не мог противиться притяжению после того, как почувствовал в тебе пару. Пояснил Дерек. Я понимаю, хотя и не очень представляю, как теперь быть. Ты мой муж, зак-жених, сай. Тоже со мной, но это трудно для меня, — призналась я, с трудом подбирая слова. — Мы понимаем, и не будем на тебя давить. Только не отказывайся от нас. Ты обещал Напомнил Дэр мне о нашей единственной ночи. — Я не нарушу обещания. Как бы ты сам от меня теперь не отказался со всеми моими проблемами и мужчинами, — сказала я, сильнее прижимаясь к крепкому телу мужа. Мысль о том, что дырок может меня оставить, отозвалась острой болью в моей душе. — Даже не мечтай, — заверил меня муж, нежно целуя. Дверь незаметно отворилась, впуская фрагмеры и слуг. Они молча накрыли на стол и ушли. — Я позову рабов, — хрипло сказал Дер, нехотя выпуская меня из объятий. Едва он это сказал, дверь в спальни отворилась, впуская в гостиную мой беспокойный гарем. — Подслушивали. — укоризненно сказал Дерек, глядя на ничуть не смутившихся парней. — Шаня, — произнес Сай, с надеждой глядя на меня своими удивительными экзотическими глазами. — Все хорошо, Сай, я просто не ожидала и не была готова к подобному развитию наших отношений. Дай мне немного времени, пожалуйста. Осторожно подбирая слова, сказала я, не в силах без смущения смотреть на Нага. — Конечно, Шаня. — Мне уйти, чтобы не мешать вам. — Не нужно, Сай, ты не мешаешь, — сказала я, присаживаясь за стол. Дерек отдал Саю большое блюдо, заполненное тарелками с ужином для рабов. А тем временем наглый Тай снова уселся у моих ног, крепко обнимая их для надежности. — строго прикрикнул Дерек. Но когда наглого эльфа смущало чье-то возмущение? Он буквально прилип торсом к моим ногам, укладывая светловолосую макушку мне на колени. «Тай, ты же аристократ! Где твоя гордость?» Решила я поддеть себе любимого эльфа, но он только хмыкнул в ответ. «Я твой раб, моя госпожа. Какая у раба может быть гордость?» «Тай, ну хватит, давай спокойно поедим!» Попросила я. «Ужинайте, госпожа, я не мешаю». — сказал он, немного сместившись в сторону, но все еще удерживая мои ноги. — Тейлиэль, отпусти меня! — резко сказала я, забывая о том, что магия ошейника не позволяет ему ослушаться прямого приказа. Эльф дернулся и выпустил меня из захвата. — А может, вы и правы, госпожа, достаточно унижаться, — горько сказал Тай. Он с достоинством поклонился мне, как будто на балу а потом ушёл в спальню с гордо выпрямленной спиной. «За что мне все это, а? Быть может, я в прошлой жизни сильно нагрешила?» — сказала я, возмущаясь собственным везением. «Не обращай внимания, он успокоится», — сказал Дерек, передавая мне бокал с вином. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Тебе это нужно, чтобы немного расслабиться». «Я сейчас приду», — сказала я, откладывая в сторону салфетку. Не хотел испортить себе вечер недоразумением с Таем, поэтому я решила сразу поговорить с ним. Тейлиэль сидел на подоконнике, поджав длинные ноги, и игнорировал мое появление. «Тай, ну прости, я не хотела тебя обижать. Ты красивый и интересный мужчина, но у меня уже и так есть и муж, и жених, и даже Сай. Тебе нужно потерпеть всего лишь год, а потом ты будешь свободным и счастливым». Найдешь себе замечательную девушку и забудешь о звездном и обо мне, как о страшном сне. Не переживай, я выделю вам с Джентри приличную сумму, на которую вы устроитесь в новой жизни», — сказала я. «Не нужно утешать меня, госпожа. Я не маленький мальчик. Мне 87 лет, и я точно знаю, чего я кого хочу. Знаешь, Тесси, я сейчас действительно растерянно чувствую себя глупым». Но совсем не по тем причинам, которые ты себе надумала. Я всегда легко добивался внимания женщин, не прилагая особых усилий. Я не хвастаю, это действительно так. Мне не нужно было идти на какие-либо ухищрения, чтобы привлечь любую из них. Я недавно пытался вспомнить своих многочисленных любовниц, но кроме ремейна, надевшей на меня это украшение, никто особо не запомнился. Впервые в жизни, когда мне важна девушка, И абсолютно беспомощен. Я даже ухаживать не умею, да и не имею права, но не хочу отступать. Я думал, что давая тебе возможность возвыситься надо мной, хотя бы потешу твое самолюбие, но тебе я не нужен даже на коленях. Что мне сделать, чтобы ты посмотрела на меня как на мужчину, а не как на досадную помеху? С каким-то отчаянием спросил Тэй, притягивая меня к себе. Тэй, я... Я не знала, что ему сказать но он и не дал мне такой возможности, накрывая мои губы поцелуем.